Кэлен почувствовала, что щеки у нее пылают. Она и не думала, что Морти так глубоко способна проникнуть в суть сострадания. Денна была твоей подругой?» Кара кивнула. «И сердце твое простило Ричарду, что он убил ее?» «Да, но это другое дело», — ответила Кара. «Я понимаю, какие чувства у тебя вызывает Дэнна, и не могу тебя винить. «На твоем месте я чувствовала бы то же самое». Кэлен уставилась в пространство. «Когда я сказала Дэнни, то есть ее духу, что не могу ее простить, она ответила, что все понимает, и единственное прощение, которое ей было нужно, ей уже было даровано. Она сказала мне, что любила Ричарда и что даже в смерти продолжает его любить». так же, как когда-то Ричард сумел разглядеть в Кэлен за ее магией Исповедницы просто женщину, точно так же за устрашающей оболочкой Мордсид он увидел в Дэнни личность. Кэлен прекрасно понимала, что почувствовала Дэнна, когда кто-то, наконец, сумел увидеть ее истинную сущность. Возможно, единственное, что имеет значение в жизни, это получить прощение от тех, кого любишь. Только это может излечить твою душу и сердце. Кэлен смотрела на свой палец, обводя им резьбу, украшающую крышку стола. Но я никогда не смогу простить тех, кто причинил страдания Ричарду. А меня ты простила? За что? Изумленно вскинула глаза Кэлен. Кара стиснула Эйджел. Кэлен знала, что умортит больно держать Эйджел в руке. Этим они отчасти расплачивались за боль, которую причиняли другим. «За то, что я Сит. А почему я должна тебя за это прощать?» Кара отвела взгляд. «Потому что если бы Даркенрал приказал мне, а не Дэнни, захватить Ричарда, я была бы не менее беспощадна. И Бердина тоже, и Райна, и все остальные». Я ведь уже говорила тебе, что духи разграничивают то, что могло произойти, и то, что случилось на самом деле. Так и я. Нельзя винить тебя в том, что с тобой сделали другие, как и меня в том, что я родилась исповедницей, а Ричарда в том, что этот убийца, Даркен Рал, зачал его». Кара по-прежнему не поднимала глаз. «Но будешь ли ты когда-нибудь действительно нам доверять?» «Вы уже сполна доказали свою верность и Ричарду, и мне. Ты не Денна и не отвечаешь за ее поступки». Кэлен пальцем стерла запекшуюся кровь с щеки Кары. «Кара, если бы я не доверяла тебе, вам всем, то разве позволила бы Бердине с Райной, двум Сит остаться сейчас с Ричардом?» Кара снова поглядела на Эйджел Денны. Во время битвы с защитниками паствы я видела, как ты сражалась за магистра Рала. лучше других понимают, что иногда приходится быть безжалостным. Ты не Мортсит, но я видела, что ты тоже это понимаешь. Ты достойный защитник магистра Рала. И ты единственная женщина из всех, что я знаю, которая достойна носить Эйджил. Быть может, для тебя это не предмет гордости». Но в моих глазах носить Эйджил большая честь, потому что его основное предназначение — защищать нашего хозяина». Кэлен улыбнулась, и эта улыбка была искренней. Теперь она понимала Кару чуть лучше, чем прежде. Интересно, какой она была до того, как ее схватили и сделали из нее Мортсит? Ричард рассказывал, что обучение самих Мортсит так ужасно, что не сравнится ни с какими муками, которые выпали на его долю. «Для меня носить Эйджел тоже большая честь, потому что его мне дал Ричард. Я его защитник, так же, как и вы. Так что мы некоторым образом сестры по Эйджелу». Кара кивнула и улыбнулась. «Означает ли это, что ты разнообразие ради будешь выполнять наши приказы?» поинтересовалась Кэлен. — Я всегда выполняю приказы. Криво усмехнувшись, Кэлен покачала головой. Кара кивком указала на лежащего на полу Марлина. — Как я и обещала, он ответит на твои вопросы, мать-исповедница. Я не стану применять к нему мои навыки больше, чем необходимо. Кэлен сжал локоть Кары в знак сочувствия и сожаления об ее исковерканной жизни. — Спасибо, Кара. Кэлен снова повернулась к Марлину. «Попробуем еще разок. Какие у тебя были планы?» Марлин испуганно посмотрел на нее. Кара ткнула его носком сапога. «Отвечай правду. Или мой Эйджел поищет у тебя на теле самые мягкие чувствительные местечки. Понял?» «Да». Кара выразительно помахала Эйджелом у Марлина перед носом. «Да, госпожа Кара. Неприкрытая угроза в ее голосе, казалось, свела на нет все ее обещания. Даже Кэлен испугалась. С расширившимися от ужаса глазами Марлин судорожно сглотнул. «Да, госпожа Кара, вот так-то лучше. А теперь отвечай на вопрос матери-исповедницы. Я уже рассказал вам о моих планах. «Убить Ричарда, Рала и вас». «Когда Джеган дал тебе такой приказ?» «Около двух недель назад». «Что ж, вполне может быть. Джеган должен был погибнуть во Дворце Пророков, когда Ричард его разрушил. Во всяком случае, они на это надеялись. Вероятно, он отдал приказ перед смертью». «Что еще?» – спросила Кэрин. «Больше ничего». «Я должен был использовать свой волшебный дар, чтобы проникнуть сюда и убить вас обоих. Это все!» Кара ударила его ногой по сломанному ребру. «Не смей нам лгать!» Кэлен тихонько отстранила ее и опустилась рядом с Марлином на колени. «Марлин, не принимай мое отвращение к пыткам за недостаток решимости!» «Если ты не расскажешь мне все, что я хочу знать, — прошептала она, — то я отправлюсь на длительную прогулку, потом пойду ужинать, а тебя оставлю здесь, наедине с Карой. Она сумасшедшая, но я все равно тебя с ней оставлю. А если, когда я вернусь, ты по-прежнему будешь думать, будто можешь что-то от меня утаить, то я воспользуюсь своей магией». Ты даже представить себе не можешь, насколько это хуже, чем все, что с тобой сделает Кара. Она умеет лишь пользоваться твоей магией и твоим разумом, а я могу уничтожить и то, и другое. Ты этого хочешь?»